Скатывались с высокого и холодного неба. Иногда собака за доном на скотном базу подавала голос. Иногда в соседнем дворе гуси начинали тревожно бормотать, А иногда и конское ржанье доносилось из конюшни. Лошади беспокоились, с трудом отвыкая от летней воли. Но такого голоса, как у грома, ни у одной из них не было. Его и в степи было слышно, как самую большую трубу в духовом архе. Утром она, встав раньше, зашла по дороге на птичник в старую кузню. Ее давно уже не замыкали. С дневного света глаза медленно привыкали к полумраку. Даже и теперь еще не выветрился из бездействующей кузницы запах курного угля, горелого железа. Но по-хозяйски обжившие ее воробьи безбоязненно влетали и вылетали в раскрытую фортку, колеблемую дуновением ветра. Тускло светилось, выработанная кузнечными молотками и молотами, до зеркальной синевы ложи на ковальне. Самый большой из них, торчмя оставленный на земле, прислонился к ней гладко отполированным деревянным плечом. У Клавдии бурно забилось сердце. Когда-то она строго-настрого заказывала в ванне сюда ходить. Вот и заказала. День тянулся мучительно медленно. До обеда одна лишь хлебовоска из мелиховского сельпо исползла из-за кручи по крутому спуску в хутор. Не в силах больше справиться с собой, Клавдия вдруг сама сунула в руки Катьке аэропорт свое ведро с зерном для несушек и почти бегом стала подниматься по дороге наверх, в степь. «Куда ты?» — удивленно крикнула вслед ей Катька. Но Клавдия не оглянулась. Тимофея Ильича она дождалась на горе в степи уже в сумерке. Завидев его заляпанную грязью Волгу, вышла из лесополосы поперек ей, прямо на середину дороги. Тимофей Ильич едва успел вильнуть, объезжая ее, и, затормозив, выскочил из машины с воздетыми кулаками. «Да я тебя сейчас, чертова раззява!» — в ярости закричал он с добавлением соответствующей моменту приправы. И, узнав Клавдию, опустил кулаки. Он бы не пожалел и ее в этот момент, потому что вина ее перед ним была несомненна, и еще неизвестно, чем бы все это могло кончиться, не окажись он на высоте своего положения за баранкой. Но ему достаточно было лишь взглянуть на лицо Клавдии, чтобы он все понял. Тимофей Ильич не считал себя большим знатоком человеческого, а тем более женского сердца, И когда бы ему успеть было разбираться в этих тонкостях, если даже спать приходилось не больше четырех-пяти часов в сутки, да и то, главным образом, на семинарах и симпозиумах в районе области. Но ему и не надо было особенно разбираться, чтобы еще вчера, перед поездкой на конезавод, понять, зачем это Клавдия Пухляковой тоже вдруг вздумалась запроситься с ним в эту поездку. Не из любви же, в самом деле, к лошадям, в чем она с таким жаром старалась его уверить. В хуторе не то, что в большом городе. У каждого человека вся жизнь на виду, и не требовалось быть особенно сообразительным, чтобы догадаться о том, что давно уже было у всех притчей во языцах. Скажем о том, с какой бы это стать и одинокой и уже не первой молодости женщине, так долго раздумывать – когда ей вдруг улыбается счастье выйти замуж чуть ли не за генерала. Несмотря на семинары и симпозиумы, Тимофей Ильич все-таки находил время и для того, чтобы сопоставить кое-какие другие факты. И теперь, едва он взглянул на Клавдию, все они сразу всплыли в его памяти и соединились, как будто кто включил большую лампочку, и все осветилось. Еще никогда он не видел ее такой потерянной, жалкой. Лицо у нее было измучено, глаза блуждали. Ему стало обидно за эту гордую сильную женщину, которая до этого всю свою жизнь умела, чего бы это ей не стоило, прятать от чужих глаз свои чувства. Теперь же она, как видно, уже отчаялась, и они вырвались из-под ее власти.